Седьмое. Он проспал весь день. Кит вернулась к обеду. Она осторожно вошла, кашлянула, проверяя, не проснулся ли он, и пошла есть без него. Под вечер он проснулся, чувствуя себя в значительной степени посвежевевшим. Он встал, неторопливо разделся, напустил в ванну горячей воды и обстоятельно вымылся. Потом побрился и стал искать свой белый купальный халат. он обнаружил его в комнате Китт, в отличие от нее самой. Ее стол ломился от сластей, которые она купила в дорогу. Большинство изделий было с английского черного рынка, и, если верить наклейкам, предназначались они для двора его величества короля Георга VI. Он открыл упаковку с бисквитами и начал с жадностью поглощать их один за другим. За окном сгущались сумерки. Наступал час, когда светлые предметы кажутся неестественно яркими, а остальные окутанными успокаивающей для глаз тьмой. Городское электричество ещё не включили, и единственным источником света служили огни немногих стоявших в гавани кораблей, тогда как сама она, погружённая в полумрак, словно бы повисала в промежутке между домами и небом. А справа высились горы. Первая, выступающая из моря, показалась ему похожей на колени, согнутые под гигантской простыней. На какую-то долю секунды его точно подбросило. Настолько явственно всем телом он ощутил перемену. Он перенесся куда-то в другое место на много лет назад. Потом он снова увидел горы. Он побрел вниз. Они зареклись ходить в гостиничный бар, Поскольку тот всегда пустовал, по всему войдя в маленькое мрачноватое помещение, порт был слегка удивлён, обнаружив за стойкой одиноко сидящего грузного на вид юношу с бесформенным лицом от полного несуществования, которое спасало неопределённого фасона рыжеватое бородка. Когда порт расположился на другом конце стойки, молодой человек сказал с тяжёлым английским акцентом: отро тёо пепе и пододвинул свой бокал бармену портс вспомнил о прохладном винном погребке в хересе где ему подали тёо пепе 1842 года и заказал то же самое молодой человек посмотрел на него с некоторым интересом но ничего не сказал немного погодя оглашая своё появление негодующим воплем В дверях возникла крупная женщина с желтоватой кожей и выкрашенными хной огненно-рыжими волосами. У неё были стеклянные глаза куклы, отсутствия в них как бы и не было, выражение подчёркивал лоснящийся вокруг них грим. Молодой человек повернулся в её сторону. Привет, мама. Входи, присаживайся. Женщина ринулась к юноше, но не села. В своём возбуждении и негодовании она, видимо, не заметила Порта. Голос её срывался на виск. Эрик, мерзкая тварь, завопила она. Я чуть с ног не сбилась, разыскивая тебя. Как ты себя ведёшь? И что это ты пьёшь, а? Как ты смеешь пить после того, что сказал тебе доктор Леви? Несносный мальчишка. Молодой человек опустил глаза. Не кричи так, мама. Глянув в сторону порта, она увидела его. «Что это ты пьешь, Эрик?» Вновь осведомилась она чуть приглушенным, но оттого не менее требовательным голосом. «Это всего лишь херес, мама, и приотменный. Не надо так огорчаться». «И кто будет расплачиваться за твои выходки? Хотела бы я знать». Она водрузила себя на стул рядом с ним и принялась рыться в сумке. «Я не знаю, что это ты пьешь, Эрик?» Проклятие. Я забыла ключ, сказала она. И всё из-за твоей безалаберности. Тебе придётся впустить меня через свою комнату. Я нашла прилестную мечеть, но в ней кишат малолетки, орущие как стада чертей. Грязные ублюдки. Я покажу её тебе завтра. Закажи мне хереса, если он сухой. Думаю, он пойдёт мне на пользу. Я отвратно чувствую себя весь день. Уверена, что это возвращается малярия. Ты ведь знаешь, для неё самое время. "От рутиопепе", невозмутимо сказал юноша. Порт наблюдал за ними зачарованный, как всегда, зрелищем человеческих существ, сведённых к состоянию автоматов или карикатур. Вне зависимости от обстоятельств и конечного результата, смехотворных либо уродливых, подобные личности восхищали его. Атмосфера в обеденной зале была чопорной и недружелюбной до такой степени, которая приемлема лишь тогда, когда безупречное обслуживание. Но ну и последнее в данном случае оставляло желать лучшего. Официанты двигались медленно с безучастным видом. По-видимому, они с трудом понимали, чего от них хотят. Даже принимая заказ от французов, не говоря уже о том, чтобы проявить хотя бы маломальскую заинтересованность, в том, чтобы угодить клиенту. Англичан посадили за столик рядом с углом, где ели порт и кит. Танер со своей француженкой отправились ужинать в другое место. «Вот они», — шепнул порт. «На востри уши, но не подавай виду». «Он похож на молодого Вашера», — сказала Кит, наклонившись через стол. «Того, что пробирался по Франции, разрезая детей на кусочки. Помнишь?» Несколько минут они хранили молчание, в надежде услышать что-нибудь забавное с соседнего столика. Но мать и сын, похоже, исчерпали тему беседы. В конце концов порт повернулся к Кит и сказал. «Да, кстати, что это вы учинили сегодня утром?» Обязательно сейчас вдаваться в это. Да нет, я просто спросил. Думал, тебе есть что ответить. Ты всё видел собственными глазами. Я бы не спрашивал, если бы был в этом уверен. Неужели ты не понимаешь, начал Кит раздражённым тоном, но осеклась. Она собиралась сказать: "Неужели ты не понимаешь, что я не хотела, чтобы Таня узнал, что ты не вернулся в гостиницу прошлой ночью?" Не понимаю, что он был бы рад Радёшаник это узнать. Не понимаю, что он только и ждёт, когда между нами будет вбит клин. Вместо этого она сказала: "Мы обязательно должны это обсуждать? Я рассказала тебе всё, как только ты вошёл. Он заявился, когда я завтракала, и я отослала его в твою комнату подождать, пока я одеваюсь. Что в этом неприличного?" Смотря как ты представляешь себе правила приличия, детка. А по-моему, всё было совершенно прилично, сказала она едко. Между прочим, если ты заметил, я ни разу не заикнулась о том, что чем ты занимался прошлой ночью. Порт улыбнулся и вкратчиво сказал: Ещё бы ты заикался о том, чего не знаешь. И не хочу знать. Она позволяла гневу выплеснуться вопреки себе. Можешь думать что угодно, мне наплевать. Мельком взглянув на соседний столик, она заметила, что крупная женщина с блестящими глазами следит за каждым долетающим до неё словом из их разговора с нескрываемым интересом. Увидев, что её поведение не осталось незамеченным, дама повернулась к юноше и разразилась собственным монологом. В этом отеле не система водоснабжения, а бог знает что. Краны, как их ни закручивай, знай себе булькают и шипят. Ох уж этот мне французский идиотизм, уму непостижимо. Они все как один слабоумные. Мадам Гаттье сама сказала мне, что у них самый низкий умственный показатель в мире. И неудивительно, ведь они полукровки. Вот и выраждаются все как один, наполовину евреи или негры. Да ты только посмотри на них. Она сделала широкий жест, включавший в себя всю комнату. "Ну, здесь-то", сказал молодой человек, подняв свой бокал с водой и внимательно изучая его на свет. "Во Франции", возбуждённо воскликнула женщина. "Мадам Готье сама сказала мне: "Да и я где только не читала об этом". "Омерзительная вода", проворчал он и поставил бокал на стол. Пожалуй, я не буду её пить. Тоже мне, неженка. Оставь свои жалобы при себе. Я не хочу даже слышать об этом. Сил нет выносить твои разглагольствования о грязи и червяках. Не хочешь не пей. Никому нет дела, выпьешь ты или нет. Но вот что действительно мерзко, так это твоя манера вытирать всё подряд своими слюнями. И когда ты только повзрослеешь, Ты купил керосин для примуса или забыл его точно так же, как и Виттль? Молодой человек состроил ядовитую, издевательски услужливую улыбочку и медленно, точно обращаясь к отсталому ребёнку, проговорил: "Нет. Я забыл керосин точно так же, как и Виттль. Он в багажнике. А теперь с твоего позволения, я пойду пройдусь". Он поднялся, все так же отвратительно улыбаясь, и направился к выходу. «Что? Наглый молокосос! Я на еру тебе уши!» — закричала она ему в спину. Он не обернулся. «Призабавная парочка, да?» — шепнул порт. «Забавнее некуда», — сказала кит. Она все еще злилась. «Почему бы тебе не пригласить их присоединиться к нам?» Нашему великому паломничеству только их и не доставало. Фрукты они съели в молчании. После ужина, расставшись с Кит, которая поднялась к себе в номер, порт послонялся по безлюдному первому этажу гостиницы, забрел в конторку с ее невозможными тусклыми светильниками высоко над головой, Заглянул в заставленное пальмами фойе, где две древние француженки в чёрном, примостившись на краешке стульев, перешёптывались тихими голосами. Постоял пару минут на улице у главного входа, поглядев на внушительных размеров видавший виды Мерседес, припаркованный на притёпоположной стороне, и вернулся в конторку. Он сел Еле теплищащийся свет сверху едва освещал рекламные туристические плакаты на стенах. Загадочный Фес, Air France, Посетите Испанию. Из забранного решёткой окна у него над головой неслись грубые женские голоса и металлические звуки бойкой кухонной жизнедеятельности, усиленные каменными стенами и плиточным полом. Это помещение ещё больше, чем остальные, напомнило ему темницу. Электрический звонок кинотеатра перекрывал все прочие шумы, образуя постоянный нервирующий фон. Он подошёл к столам, приподнял пресс-папье и выдвинул ящики в поисках письменных принадлежностей, таковых не имелось. Потряс чернильницу, они были сухими. На кухне же тем разгорелся яростный спор. Почувствовав распухшие руки там, где его только что покусали москиты, он медленно вышел в фойе и направился по коридору в сторону бара. Даже здесь освещение было холодным и слабым, но строй бутылок позади стойки образовывал оптический центр, способный притянуть к себе не лишённый заинтересованности взгляд. У него был слегка расстроен желудок. Так, ерунда. Всего лишь обещание более, которое пока что давало о себе знать едва заметным физическим недомоганием в какой-то блуждающей точке. Смуглый бармен, выжидающе пялился на него. В комнате больше никого не было. Порт заказал виски и сел, медленно смакуя его. Где-то спустили воду в уборной, и гостиницу наполнили урчащие звуки сливающейся и набирающейся в бачок воды. Неприятное напряжение где-то внутри понемногу отпускало. Он почувствовал себя гораздо бодрее. В баре царили духота и уныние. Он источал тоску, свойственную всему, что вырвано с корнями из почвы. Сколько счастливых мгновений повидал этот бар, подумал он, с той поры, как первому посетителю подали здесь первую рюмку счастья. если оно вообще существовало. Существовало где-то в других местах, в изолированных комнатах, выходящих на светлые переулки, где коты грызут рыбные головы, в затененных кафе, увешанных тростниковыми циновками, где дым гашиша мешается с горячими парами заваренного на мяти чая, в доках, на краю сепхи в шатрах. Перед ним промелькнул образ Марнии, её безмятежное лицо. В лежащей за горами необъятной Сахаре, в бескрайних просторах африканского континента, но не здесь, в этой тоскливой колониальной критушке, где любое напоминание о Европе служило всего лишь ещё одним жалким штрихом, ещё одним наглядным доказательством полной оторванности. Родина казалась отсюда бесконечно далёкой. Он сидел неторопливо, потягивая теплые виски, когда услышал в коридоре приближающиеся шаги. Юный англичанин вошел в комнату и, не посмотрев в сторону порта, сел за один из столиков. Он заказал ликер. Порт выждал, пока бармен вернется за стойку, и подошел к столу. «Пардон, месье», — сказал он. «Воу парле франсе». «Да-да», — ответил молодой человек с видимым испугом. «Но вы говорите так же и по-английски», — быстро продолжил Порт. «Да», — сказал он, ставя бокал на стол и таращаясь на своего собеседника, с выражением которого, как подозревал Порт, было насквозь театральным. Интуиция подсказала ему, что в данной ситуации надежнее всего действовать лестью. «Тогда, быть может, вы могли бы дать мне один совет», — сказал он с величайшей серьёзностью. Молодой человек натянуто улыбнулся. Если насчёт Африки, то почему бы и нет? За последние 5 лет я исходил её вдоль и поперёк. Очаровательная страна, доложу я вам. Да, чудесная. Вы с ней знакомы? Он выглядел немного встревоженным. Ему так хотелось быть единственным путешественником. Частично успокоил его порт. Я бывал на севере и в западных областях: Дрипали, Дакар, Дакар, Грязная Дыра. Но таковы все портовые города во всём мире. А спросить я хотел у вас насчёт обмена валюты. В какой банк вы бы посоветовали обратиться? У меня доллары. Англичанин улыбнулся. Полагаю, вы правильно сделали, что обратились ко мне за этой информацией. Вообще-то я австралиец. Но по большей части мы с мамой живём на американские доллары. И он принялся с исчерпывающей полнотой описывать порту французскую банковскую систему в Северной Африке. Голос его приобрёл интонации какого-нибудь старомодного профессора, а манера выражаться стала до отвращения дотошной, подумал Порт. В то же время в глазах у него появился блеск, который не только изобличал и голос, и манеру, но и ухитрялся сводить на нет тот маломальский вес, которым могли обладать его слова. У Порта создалось впечатление, что молодой человек разговаривает с ним так, словно полагая, что имеет дело с маньяком, словно и тема для беседы была выбрана соответствующая, такая, которой можно распространяться сколь угодно, и не было. Долго, до тех пор, пока пациент не утихомирится. Он слушал, не перебивая. Банки вскоре оказались забыты, и речь свернула к личным впечатлениям. Эта область была гораздо богаче. К ней-то молодой человек, без сомнения, и стремился с самого начала. Порт не вмешивался, позволяя себе от случая к случаю лишь вежливые восклицания, помогавшие придать монологу, видимость беседы Он узнал, что до приезда в Мамбасу молодой человек и его мать, которая занималась тем, что писала путеводители, иллюстрируя их своими же фотографиями. 3 года прожили в Индии, где умер старший сын. Что за 5 лет, проведённых в Африке, они не только побывали во всех уголках континента, Но и умудрились заполучить поразительное количество болезни, от большинства из которых до сих пор периодически страдали. Нелегко однако было решить, чему здесь можно верить, а чему нет, ибо повествования украшали такие, например, замечания. В то время я занимал должность менеджера в крупной фирме по ввозу и вывозу в Дурбане. Правительство назначило меня ответственным за 300 зулусов. В Лагусе я купил штабную машину и перегнал её в Касаманс. Мы были единственными белыми, чья нога оступала в этой земле. Они хотели, чтобы я снимал их экспедицию, но в Кейптауне не было никого, кому бы я мог доверить управление студиями, и мы снимали в то время аж 4 фильма. Порто уже начал выводить из себя его бесстыдное обращения со своим слушателем, но он стерпел и был немало вознагражден за это, тем, с каким кровожадным удовольствием молодой человек пустился в описание плывущих по реке трупов в Дуале, убийц в Токараде, сумасшедшего, принесшего себя в жертву на базаре в Гао. Наконец оратор откинулся на спинку стула и, подав бармену знак «Контак», повторить из рёг. Уда. Африка грандиозное место. В наши дни я больше нигде не хотел бы жить. А ваша мать? Она того же мнения? Да она просто влюблена в неё. Она не знала бы, чем заняться, если бы её поместили в цивилизованную страну. Она всё время пишет? Да, всё время, каждый день. В основном о территориях в стороне от главных дорог. Мы собираемся поехать в Форт-Шарль. Знаете такое? Судя по всему, он не сомневался, что порт не знает. Нет, не знаю, сказал порт. Но знаю, где он находится. Только как вы собираетесь туда добраться? Автобусы, по-моему, туда не ходят, поезда тоже. Доберёмся. Туарыги будут лакомым кусочком для мамы. «У меня целая куча карт, военных и таких. Я внимательно изучаю их каждое утро перед отправкой. А потом просто точно им следую. У нас машина», — добавил он, заметив замешательство порта. «Старый добрый Мерседес. Зверь, а не машина». «Ах да, я видел его на улице», — пробормотал порт. «Да», — сказал молодой человек самодовольно, — «мы всегда добираемся». Ваша моя должна быть очень интересная женщина, сказал порт. Молодой человек был в восторге. Удивительная. Вы обязательно должны с ней завтра познакомиться. С огромным удовольствием. Я сопроводил её в постель, но она не заснёт, пока я не приду. Само собой, мы всегда останавливаемся в смежных номерах, так что она увы в точности знает, когда я ложусь. Прелести супружеской жизни, так сказать. Порт бросил на него быстрый взгляд, покоробленный грубостью его замечания, но молодой человек открыто смеялся, как ни в чём не бывало. Да, вам будет приятно поговорить с ней. К несчастью, у нас есть маршрут, которого мы стараемся строго придерживаться. Завтра в полдень мы уезжаем. А когда вы отчаливаете из этой дыры? Вообще-то мы планировали сесть завтра на поезд в Бусьев, но нам некуда торопиться. Так что можем подождать и до четверга. Единственный способ путешествовать, по крайней мере, для нас это трогаться, когда испытываешь желание трогаться, и оставаться там, где испытываешь желание остаться. Совершенно согласен. Но вряд ли вы испытываете желание остаться здесь. Господи, конечно, нет, рассмеялся Порт. Чем скорее мы отсюда уберёмся, тем лучше. Но нас ведь трое. И не все ещё набрались для этого необходимых сил. Трое? Понятно. Молодой человек, видимо, обдумывал эту неожиданную новость. Понятно. Он стал порылся в кармане и достав оттуда визитную карточку, протянул её Порту. Могу дать вам это. Я Лайл. Ну сбывайте. Надеюсь, вы возьмёте инициативу в свои руки. Может, утром ещё увидимся. Он резко повернулся, словно бы смутившись, и деревянной походкой вышел из бара. Порт спрятал карточку в карман. Барман спал, уронив голову на стойку. Решив выпить на посошок, он подошёл к нему и легонько потрепал по плечу. Тот со стоном поднял голову.